Глава двенадцатая Ну-ка, что там у вашей пати со статами? Имя, ник, класс, рыцарь, уровень, шестнадцать, характеристики, сила, семнадцать, ловкость, двенадцать, выносливость, двенадцать, восприятие, девять, живучесть, тринадцать, интеллект, семь, свободные очки способностей, два, способности, слабый блок, пассив, два очка способности, Слабая контратака. Пассив. 2 очка способности. Среднее укрепление тела. Актив. 3 очка способности. Среднее усиление. Актив. 3 очка способности. Рассекающий удар. Актив. 4 очка способности. Навыки: красноречие 5, владение мечом 13, владение щитом 9, незаметность 6, маскировка 4, тихий шаг 6, верховая езда 4, лёгкая броня 10. торговля 4, первая помощь 2, полевая медицина 3, уборка 5, уход за огородом 12. Хмм, вроде вполне неплохо, но для новичка. Да и что сразу бросается в глаза? Совершенно нет ничего выдающегося. В общем, плюс-минус толь заурядные показатели, как я и ожидал. По крайней мере, это, судя по первому взгляду, заядлый геймер. Хотя, опять же, вполне вероятно, что даже эти показатели в рамках этого мира вполне неплохие, особенно если вспомнить мои собственные статы. А воспоминаний о них я даже невольно поморщился. "Не уж-то так плохо", печально засмеявшись, спросил Ник, увидев это. "А?" Не сразу понял я. отвлекшись от его карты, посмотрев на него самого. «А, не-не», — замахал я руками, — «это я так, о своем». «А так у тебя все круто». «Для новичка». Сказать это вслух я, конечно же, не решился, предвидя, что будет в этом случае. Да и уж точно не мне, обладателю совсем не гордого четвертого уровня, корить кого-то за недокач. «Ага, конечно», — влезла в разговор на Эль. пренебрежительно смотря на меня, держа в правой руке мою карточку. С такими-то статами пускай только попробуют что-то вякнуть, сразу пойдёт на квест в одиночку. И ты ведь явно понимаешь, чем для тебя это кончится. Надменно ухмыльнулась она. И ведь сука права. Я действительно связан по рукам и ногам из-за того, что стоит мне сказать что-то, что не понравится этой пати, как меня могут легко просто выкинуть из неё. И вряд ли найдётся хоть кто-то ещё столь добрый, как Ник, что возьмёт в группу такого оборванца, совершенно лишённого денег и нормальных статов. А учитывая весь этот поехавший мир, стоит мне пойти на какой-нибудь квест в соло, огромный шанс того, что я на нём же и помру. Наэль, да хватит уже, по-доброму обратился к ней Ник. Мы и сами прекрасно знаем, что наши показатели крайне заурядны. Она вновь хотела что-то возразить, но подумав, остановилась и фыркнув отвела взгляд, передав мою карту Робину. Робин же, убедившись, что перепалка закончилась, нерешительно вгляделся в мою карту, став ту досконально изучать. Я же в этот момент вернул обратно карту Ника и взял карту Марии, которую она сразу же протянула, увидев, что я возвращаю карту обратно Нику. Так, что тут интересного? Имя: Мария. Класс: лучница. Уровень: 12,5. Характеристики: сила 7, ловкость 15. Выносливость 8, восприятие 13, живучесть 6, интеллект 6. Свободные очки способностей: 0. Способности: Слабая оценка актив, 2 очка способностей. Слабое выслеживание актив, 3 очка способностей. Медкий выстрел актив, 3 очка способностей. Двойной выстрел актив, 4 очка способностей. Навыки: Красноречие 4, владение мечом 2. Владение щитом. 1. Владение луком. 10. Незаметность. 9. Маскировка. 8. Тихий шаг. 8. Верховая езда. 2. Лёгкая броня. 4. Торговля. 3. Первая помощь. 3. Полевая медицина. 2. Уборка. 9. Уход за огородом. 8. Шитьё. 7. Хмм. В отличие от Ника, у неё все способности активные, и при этом из них целых две, которые именно меняют нанесение удара, то есть меткий выстрел и двойной выстрел. Первое, я так понимаю, увеличивает дальность и точность выстрела, позволяя поражать цель на большом расстоянии, а второе либо позволяет сразу выстрелить двумя стрелами, либо разделяет одну стрелу на две во время полёта. либо же просто очень сильно ускоряет выпускание следующей стрелы после первой, создавая тем самым двойной выстрел. Если первый вариант, то нормально. Если второй круто, потому что у тебя буквально изне откуда появляется вторая стрела, которая после поражения цели почти наверняка исчезает. Но это всё равно сильно. Если же третий, то это самый худший вариант из всех трёх, потому что априори займёт больше времени, чем другие два. Впрочем, вряд ли третий вариант займёт прямо намного больше времени, чем другие два, так что это всё же не столь критично, как кажется с первого взгляда. Что же до остальных её способок, то слабое выживание это, я так понимаю, либо баф увеличивающий показатель восприятия на какое-то количество пунктов на определённое, вряд ли большое, время, либо же это какие-то визуальные эффекты, к примеру, подсвечивание следов отломанных веток и прочее. В общем, довольно полезная способка, как для группы в целом, так и для одиночек. Ну и самое сладкое, о чём я всё время раздумывал, слабая оценка. Но это прямо база. Это знать надо. Тут, думаю, даже объяснения и предположения излишни. Достаточно лишь того, что я это хочу. А ибо как в фэнтези мире с системой и без оценки. Тем более, она недорогая, всего лишь 2 очка способности стоит, хотя у меня всего их 4. И судя по тому, как они мне тяжело достались, фармить уровни, а следовательно, и эти очки очень трудно. Из-за этого разбрасываться на похер очками я не могу. Но оценка это же супер полезная способка. Бля, ладно. Меня же никто не заставляет принимать решение и тратить очки прямо сейчас. Так что пока что просто отложу этот выбор в сторону и как следует подумаю над этим позже. Кстати говоря, в её статье есть одностранность Слушай, обратился я к Мари, привлекая её внимание. А зачем тебе владение мечом и владение щитом? А, это, ну, она смущённо отвела взгляд, будто стесняясь чего-то. Ну, я раньше хотела стать мечником, но меня переубедили, что мне больше подойдёт роль лучницы. И на секунду взглянула на Ника, что в этот момент как обычно улыбался. О, -о, -о! Понятно. Так это он её убедил. В принципе, вполне здравое решение. По ней видно, что она не из тех, кто может с бесстрашием идти впереди всех, сражаясь в авангарде. Так что даже если бы она пошла по этой стезе, то была бы, откровенно говоря, третьесортным мечником, который вряд ли хоть какой-то команде пригодился бы. Понятно, сказал я и протянул руку, возвращая ей её карточку. Ну ладно, что там дальше? А дальше Робин, что уже протягивает мне свою карточку, перед этим передав мою карту Мари. Имя: Робин. Класс: отсутствует. Уровень: 9. Характеристики: Сила: 4, Ловкость: 5, Выносливость: 6, Восприятие: 8, Живучесть: 7, Интеллект: 15. Свободные очки способностей: 4. Способности. Светлячок. Актив. Одно очко способностей. Очень слабое исцеление. Актив. Одно очко способностей. Очень слабое очищение. Актив. Одно очко способностей. Слабое усиление чар. Пассив. Два очка способностей. Навыки. Красноречие. Два. Владение посохом. Шесть. Незаметность. Четыре. Маскировка. Семь. Тихий шаг. Пять. Легкая броня. Два. Торговля. Два. Прок North. Первая помощь 9, полевая медицина 12, хирургия 6, шитьё 10. Стоп. В плане класс отсутствует. Это как? А как же рабочий класс? Ладно, знаю, что не смешно. А почему у тебя класса нет? Спросил я прямо. Он то только Только с 10-го уровня можно выбрать класс. перебив ответ Робина, который ему крайне трудно давался, ответила на вопрос на эль. Только с десятого уровня, но а у меня же есть класс, и у меня нет десятого уровня. Но это, наверное, потому что ты герой, пожала она плечами, типа я вообще хз. Наверное, спросил я, изогнув бровь. А нам откуда знать? Мы что, по-твоему, с героями постоянно тусим? С наездом объяснила на L, а введя всю их группу руками. Ну да, логично. Ещё бы без наезда и тон помягче. Вообще огонь было бы. Ну ладно. Хрен с этой сучкой с явным недотрахом. Мы действительно этого не знаем, сказал Ник. Мы впервые это видим статус героя, так что мы никак не можем знать наверняка. Как у вас работает ваш класс? «Мы можем лишь догадываться!» «Ясно!» И ненадолго задумавшись, посмотрел на него и спросил. «А как работают классы?» «Так-то, мне кажется, я знаю, как они работают, исходя из того, как они работали в играх Ира на Б. Но лучше уж спросить, вдруг тут они работают как-то иначе?» «Ну, если вкратце, то класс – это твоя специализация!» начал объяснять он задумчивым видом дойдя до 10 уровня ты можешь выбрать один из представленных тебе классов классы будут не все лишь те которые подходят именно тебе на основе твоих характеристик Выбрав класс, тебе открываются возможности обучиться способностям твоего класса. Дойдя до 25 уровня, ты сможешь выбрать улучшение твоего класса. На выбор тебе вновь будет предоставлено несколько возможных улучшений, которые подобраны исходя из твоих нынешних на тот момент времени характеристик. К примеру, если ты лучник, и при этом у тебя хорошие показатели интеллекта, то на выбор у тебя будет что-то вроде огненный лучник, ледяной лучник, ну и тому подобное. Как-то так. О, вот оно как. Ну, не сказать, что я услышал что-то новое, все в пределах ожидаемого. «А что дальше?» – спросил я. «В смысле?» – не понял он. «Ну, после 25-го уровня классы никак не развиваются». Ну, насколько я знаю, есть еще улучшения на 50-м уровне. И ходят слухи, что и на 75-м тоже есть улучшения класса. Но достигших этого уровня по пальцам руки можно пересчитать. Так что это всего лишь на уровне слухов. Значит, даже до 75-го уровня доходят лишь единицы. Хм... А есть какой-то кап? Что? Э-э-э, задумался я, пытаясь вспомнить, как это будет по-нормальному, а не по-геймерскому. Ну, уровень, подойдя к которому прокачка становится либо очень медленной, либо вовсе невозможной. А-а-а, дошло до него, так это и есть 25-й уровень. Ну, еще 50-й и, говорят, сам 75-й, тоже, как ты говоришь, кап. Что? В смысле? И как же они дошли до семьдесят пятого, если нужно преодолеть целых два капа? Никто не знает, — ответила за него Наэль. Хватит много слухов о том, как преодолевают капы. Кто-то говорит, что нужно убить кого-то, кто намного сильнее тебя. Кто-то говорит, что достаточно стать учеником великого существа. А кто-то, что нужно попасть в особое место, скрытое от глаз большинства. И это только малая часть всех слухов. То есть, я посмотрел на Ника, если, скажем, ты дойдешь до двадцать пятого уровня и возьмешь улучшение класса, то твое развитие остановится? Ну да, кивнул он. И что ты с этим собираешься делать? Ха! Усмехнулся он, отведя взгляд. Честно говоря, о таком мы решили не думать, пока каждый член нашей команды не достигнет двадцать пятого уровня и не возьмет улучшение класса. Ясно. Что ж, с одной стороны, это вполне логично, ведь, вероятно, есть способы разом преодолеть капы всей команде. Но с другой стороны, для меня это выглядит в стиле: мы вообще не думаем, что дойдём до этого, поэтому и не думаем об этом. Иначе говоря, они выглядят так, будто для них достижение какого-то санного 25-го уровня уже счастье. И не мне их, конечно, судить, но лично мне такое не нравится, и я намерен стать местной имбой. А для этого мне нужно поднять уровень хотя бы до 70, дабы войти в те самые единицы. В общем, если их настрой и отношение к прокачке не поменяется, то вероятнее через некоторое время мне придётся покинуть их. Хотя прямо сейчас пока я только-только взял четвёртый уровень, думать об этом ещё очень-очень рано. Кстати говоря, неожиданно тихо заговорила Мари, обращая на себя внимание всей группы. К тебе ведь не факт, что это всё относится. И я вопросительно поднял брови. Ну, сам посуди. Если все обычные люди получают класс пас по достижению 10 уровня, то у тебя, как у героя, он уже есть с самого начала. И вполне вероятно, что тебе не нужно выбирать какой-то один класс, дабы пользоваться его способностями. Может быть такое, что твой класс подразумевает, что ты можешь пользоваться способностями всех классов. Но всё это, конечно же, лишь моё предположение, ведь столь же вероятно, что с получением того же 10 уровня тебе всё равно придётся выбирать какой-то дополнительный класс, дабы пользоваться его способностями. а способности остальных классов будут тебе недоступны. Хм, а это звучит логично. Должны же быть еще какие-то плюшки от класса героя, помимо того, что он дает одну особенную способку, в роли которой мне выпал сраный перевод, который и так у всех есть. Если же я действительно смогу использовать способности всех классов, то я не буду хорош в чем-то одном, но зато буду неплох во многом сразу. Эдакий универсал. Звучит, кстати, вполне неплохо. Теперь, пожалуй, остается только молиться всем известным мне богам, лишь бы это был не домысел и предположение, а чистая правда. — А еще, — предположила Мари, — вероятно, у тебя нет копа. — Капа? — поправил я ее. Она кивнула. — Опять же. «Если брать тот слух, где говорилось, что чтобы преодолеть Кап, нужно стать учеником великого человека, то вполне может быть, что сами герои тоже относятся к этим самым великим людям. И если это так, то у вас, героев, не должно быть этих ограничений». «Хмм...» И вновь логичная вещь из ее уст. «А на что, мозг этой команды? А разве у Робина интеллект не больше вкачен?» Или это работает как-то иначе. Ладно, не суть. Что важнее, если она права, то мне не нужно будет ебаться с поиском способа прохождения капа, и в таком случае я смогу спокойно себе постепенно поднимать уровень, ни на что не отвлекаясь. И, кстати, вновь предположила она, И все в группе внимательно стали слушать её в ожидании очередной интересной мысли, от чего она, заметив это, даже засмущалась, немного покраснев. Ну, если это предположение правдиво и он, как герой, подходит под критерии великого человека, то тогда все мы можем обойти кап, достаточно будет, чтобы он нас чему-то научил, как и говорилось в этом слухе. Ого, даже не так. Вау. Если все три её предположения правдивы, то класс героя это просто имба. Но, зная этот мир, что-то радости во мне немного. По-любому где-то есть же подъёб. После всего произошедшего со мной, мне даже не верится в то, что ничего такого не будет. Или это снова моя мнительность вылезла? Хотя Да, и этого она мне несколько раз помогала. И если бы не она, то, вероятно, я был бы уже мёртв. Так что Да это же просто офигенно, сжав кулак, прокричал воодушевлённо Ник с огнём в глазах. Если это так, то нам всем невероятно повезло встретить друг друга. Скорее повезло вам встретить великого меня. Хотя Видя его честную и бескорыстную улыбку на лице, возможно, нам действительно повезло встретить друг друга. — Ну, это лишь предположение, не стоит так радоваться! — обеспокоенно замахала руками Марии, успокаивая трех своих обрадовавшихся раньше времени компаньонов. — Да успокойся! — перестав громко смеяться, сказал ей Ник. Конечно, мы это понимаем и не слишком сильно рассчитываем на это. Тем более, что даже если предположение окажется верным, то не факт, что сам Марк согласится помочь нам. И прежде чем я успел что-то сказать, в разговор влезла на Эль. Если он не согласится на такую мелочь, после того, как мы совершенно бескорыстно, не зная, что он герой, взяли его в группу, то он будет полным мудаком. Эй! Громко сказал Ник с серьёзным лицом: "Мы действительно взяли его в группу бескорыстно, и сейчас, даже с этой информацией, ничего не поменялось. Понятно?" "Ага", ответила она, не забыв глаза закатить, показывая тем самым своё настоящее мнение на этот счёт. На несколько секунд между нами воцарилось молчание. "Эм, вот, держи", сказала Мари, протягивая мне руку, в которой держала мою карточку. Ага, спасибо. Поблагодарил я, заодно слегка кивнув. Кстати, я посмотрел на Наэль. Она, увидев это, просто молчала, держа руки скрещенными на груди. Наэль, надавил на неё ник, и она неохотя протянула мне руку, в которой была её карточка. Взяв у неё её карточку, я стал смотреть её статус. Имя: Наэль. Класс: Боец. Уровень: 14. Характеристики: Сила 16, Ловкость 10, Выносливость 12, Восприятие 10, Живучесть 11, Интеллект 4. Свободные очки способностей: 1. Способности: Слабый блок (пассив, 2 очка способностей), Слабая контратака (пассив, 2 очка способностей), Среднее укрепление тела (актив) 3 очка способностей. Среднее усиление. Актив. 3 очка способностей. Мощный удар. Актив. 3 очка способностей. Навыки. Красноречие 7, рукопашный бой 12, незаметность 2, маскировка 3, тихий шаг 2, лёгкая броня 8, торговля 6, первая помощь 1, полевая медицина 1, уборка 2, уход за огородом 4, шитьё 1.